Глава 774. Падение поиска Дао. Огоньки превратились в длинную реку. Эта сотканная из света река ярко сверкала на ночном небе, поднимаясь все выше и выше. Над ней беззвучно открылась воронка, словно небеса разошлись в стороны, явив звездное небо в вышине. Там, среди звезд, лежала еще одна река, внушительная, могучая и совершенно необъятная. Воды этой реки были болезненно желтого цвета и были наполнены множеством неприкаянных душ. Практики внизу пораженно застыли. Река Забвения! Примечание переводчика: В китайской мифологии после смерти люди проходят через врата ада и отправляются к желтым источникам подземного мира. Между желтыми источниками и подземным миром находится река Забвения. Ее воды имеют одновременно два цвета желтый и кроваво-красный. В этой реке обитают блуждающие духи и одичалые призраки, которым недоступна реинкарнация, а также полчища жуков и насекомых. Ваня от этой реки поднимается просто невообразимая, пересекает эту реку мост бессилия, подле которого сидит старуха, более известная как тетушка Мэн, Мэн-По. Если вы не выпьете предложенного ей чая, то не сможете пересечь мост, а значит и совершить реинкарнацию. «Небеса! Это же легендарная река Забвения!» Вот только люди внизу видели лишь малую часть, пролегающей через звездное небо реки, только часть которую показывала воронка. Сюйцин, теперь уже скопление сияющих игоньков, хотело пройти сквозь воронку и слиться с рекой забвения, которая бы унесла ее в потусторонний мир Четвертой горы. Манхау парил в воздухе, безучастно наблюдая за этой сценой. По его щекам текли слезы, а сердце разрывало от мучительной боли. Перед тем, как войти в воронку, сияющие огоньки в небе, казалось, приняли очертания лица. Лица Сюйцин. Того самого лица, которое Хао увидел в лунном свете в секте покровителя. Это лицо Сюйцин улыбнулось ему. После мимолетной улыбки она отвернулась и вновь поплыла в сторону воронки. В группе экспертов пика поиска Дау из Северных Пустошей мальчик в красном халате недобро прищурился. Во вспышке света он рванул в сторону сияющих огней. «Хочешь войти в цикл Реинкарнации?» – прозвучал его песклявый голос. «Даже не мечтай! Если уж собралась умереть, то я рассею твою душу и превращу ее в ничто!» Увидев атаку мальчика на сияющие огоньки, которыми была сын, он задрожал. Дьявольщина, а также желание убивать, вспыхнули в его сердце ярким пламенем. Он больше не мог держать их в узде. Когда мальчик в красном почти достиг огней света из его горла вырвался отчаянный вопль. Его окутала загадочная сила, которая с силой отшвырнула его назад. Утерев крыв с подбородка, он изумленно уставился на воронку. Во время сражения его ранила самодетонация третьего патриарха клана Ли. Без поддержки его невероятной культивации он давно уже был бы мертв. Сочащаяся из воронки жуткая аура перепугала его не на шутку. К тому же этот удар, похоже, был всего лишь предупреждением. Сюэцин исчезла во вращающейся воронке и слилась с великой рекой. Она стала одной из множества душ, плывущих в водах реки. Вот только душа Сюэцин отличалась от остальных. Ее защищало алое свечение, которое не позволяло другим неприкаяным душам приблизиться к ней. В полнейшей тишине она уплыла по реке куда-то очень далеко, воронка растворилась в воздухе и небо вернулось в норму. Манхао молчал, храм исчез, свечи погасли. Бумажные фонари и флаги обратились в пепел вместе с атмосферой праздника. Осталось только поле боя. Манхау медленно опустился на землю. Он посмотрел на свои руки и на секунду ему показалось, что он все еще держит в них сюит Только руки были пустыми. Ее больше нет. Хрипло прошептал он. Мы пообещали друг другу провести сто лет вместе, но теперь тебя не стало. Его лицо исказило гримаса а седые волосы начали подниматься вверх под влиянием возникшей леденящей душу ауры. Эта кровожадная аура с каждой секунды становилась все сильнее. В мгновение ока его скрыла буря клубящегося черного тумана, от него начал расползаться леденящий холод и аура смерти. Черный туман поднялся в воздух, где превратился в огромное лицо Мэнхау. Его глаза из красных стали черными без зрачков, Словно он не видел ничего, кроме бесконечной черноты. Он запрокинул голову и горько рассмеялся. Услышав его смеху в северных пустошей, все похолодело внутри. Внезапно тело Мэнхау заполнил треск, который мог слышать только он, треск разбивающихся оков. После событий в море личного Пути внутри него поселился дьявол, и сейчас он рвался на свободу. Теперь Мэнхао потерял всякое желание держать его под контролем, больше он не хотел подавлять его. Единственное, что он хотел – убить всех практиков северных пустошей, которые вторглись в южный предел. Вырезать всех экспертов пика поиска Дао до последнего человека, убить их, убить их всех. Ради этого он был готов заплатить любую цену. Если он не мог стать бессмертным, то почему бы не обратиться в дьявола? Он горько смеялся, пока тело ракотало, исторгая из себя черный туман. Его волосы стали белыми, как снег, но черты его лица лишились старческих морщин. К нему вернулась былая юность, вот только его глаза были похожи на льдинки. Он выглядел как кровожадный дьявол, который видел лишь кровь и смерть. С хрустом по земле начал расползаться лед цвета крови. Его окружал жуткий холод, словно время года неожиданно изменилось а потом в воздухе закружились черные снежинки. Манхау полностью высвободил своего внутреннего дьявола и сорвал с себя оковы, которыми сдерживал свою жажду резни. Он превратился в мрачного и холодного человека не только для врагов, но и для себя самого. Его свадьба превратилась в трагедию, поэтому ему ничего не осталось, кроме как стать дьяволом. Как только был высвобожден внутренний дьявол, «Великая магия кровавого демона наконец сделала первые шаги в сторону пятой ступени!» «Ты!» – произнес он, остановив взгляд на парящем в небе мальчике в красном. «Ты должен умереть!» В следующий миг глаза второй истинной сущности заблестели, Манхау растворился в воздухе и, к всеобщему удивлению, возник в воздухе. Его тело буквально тонуло в клубящемся чёрном тумане и дьявольском пламени, Вместе со второй истинной сущностью он рванул к мальчику в красном. «Твой клан крепкий орешек!» – фыркнул мальчик. «На истинная сущность? Проваливай!» Его слова ознаменовали возобновление сражения. Будь то схватка экспертов пика поиска Дао в небе или безумная кровавая мясорубка между двумя армиями на земле, сражение было ожесточенным. Накал схватки был куда выше, чем во время первых столкновений за стенами секты кровавого демона. Вторая истинная сущность Манхао на большой скорости летела к мальчику в красном. В моментах столкновения ударил мощный порыв ветра, а в небе зарокотал гром, взрывы грохотали словно барабанная дробь. За короткий промежуток времени они обменились несколькими тысячами ударов. Что до Манхао, ему навстречу вылетел старик в наряди шкур, зловещую ухмылеясь он с размаху ударил в манхао. Твоя возлюбленная мертва! В чем причина жить дальше? Почему бы тебе не присоединиться к ней? Манхау поднял глаза и холодно посмотрел на приближающийся кулак. Взмахом руки он вызвал треножник молний, отчего старика сразу же перекосило. Из глубин треножника ударила молния и окутала Манхао. Над полем боя разлился яркий свет, а потом он внезапно исчез, как и старик, а они поменялись местами. Когда Манхао возник в месте, где находился старик в наряде из шкур, он даже не посмотрел назад. Проигнорировав яростный его старика, который бросился за ним в погоню, Манхао полетел дальше, у него была всего одна цель – мальчик в красном. Тот самый мальчик, который своим фруктом цвета киновари проклял Сюицин. При этом ему еще хватило наглости попытаться помешать Сюицин войти в цикл реинкарнации. Манхао словно дьявол хотел во что бы то ни стало убить его. Мальчик в красном халате сражался со второй истинной сущностью Манхао, До этого он получил серьезное ранение, поэтому уступал по силе своему противнику. Отступая, мальчик с покрасневшими глазами безрассудно атаковал. При виде надвигающегося с другой стороны Манхао он указал на него пальцем. «Пытаешься покончить со своей жизнью? Так и быть, я убью твою истинную сущность!» Как только мальчик выставил палец, Манхао задействовал треножник молний. В яркой вспышке он поменялся местами со второй истинной сущностью – С хлопком вторая истинная сущность оказалась на месте, где недавно стоял ее хозяин, а вот Манхао возник в непосредственной близости от мальчика. Манхао в полной мере овладел искусством использования треножника. Разум мальчика дрогнул, его атака пальцем ничего не могла сделать второй истинной сущности Манхао. Он резко развернулся, собираясь нанести смертельный удар по Манхао, но тот опередил его взмахом руки. На его руке вспыхнул магический символ. Всего одно слово «увидание». Это было заклинание слова «увидающий», которым он поглотил 80% проклятия. Это заклинание словно божественную способность можно было поддерживать долгое время. С повышением культивации Манхао сила увидающей магии совершенствовалась, а ее мощь становилась все более ужасающей. При этом он мог сфокусировать ее энергию в одну единственную атаку, это истощит магический символ и заставит его потускнеть. К тому же на его перезарядку потребуется время и сбор дополнительной энергии уведания, прежде чем он можно будет воспользоваться вновь. Я еще никогда не убивал практика пика поиска, Дао. Тихо сказал Манхао. Ты будешь первым. Боль, которую моя жена чувствовала перед гибелью, сейчас на своей шкуре испытаешь ты сам. От спокойного и вкрадчивого голоса Манхау у мальчика бешено забилось сердце. Интуиция подсказывала, что ему грозит страшная опасность. После появления символа увидающий ему стало трудно дышать. В ужасе он попытался сбежать. Манхау холодно на него посмотрел и сказал: Увидающий удар! Стоило этим словом слететь с его губ, как с ладони сорвался луч слепящего серого света. Сотни тысяч практиков внизу ошеломленно задрали головы, когда небо затопил этот серый цвет. Они чувствовали в этом взрыве силу ведающего проклятия. Стрик в наряде шкур шкуры охнул, а потом резко бросился назад. Нет!, закричал мальчик в красном. Его культивация засияла всей своей силой. На встречу проклятию было выброшено множество магических предметов. Однако, чтобы он ни делал, ничего не сработало. По сравнению с чудовищной увядающей силой, он был подобен Богомолу, который пытался задержать колесницу. Примечание переводчика. Образное выражение человеке, который пытается сделать что-то непосильное, переоценивает свои силы. В следующий миг он исчез во всеобъемлющей серости, только его душераздирающий вопль эхом прокатился над безмолвным полем боя.